Высотный Лондон. Сентябрь. Урожайная луна. Бэя встречает меня на Кингс-Кросс. Она закончила работу и пришла помочь мне дотащить сумки до своего дома в Восточном Лондоне, дорога до которого на метро, на поезде и пешком занимает час. В ее квартире есть свободная комната, которую она обычно сдает на Airbnb, и я могу снять эту комнату на месяц. Мы познакомились через ее бывшего. С ним у нее не сложилось, но мы остались друзьями. Она знает лучшие места, где можно найти свежую еду, которую выбрасывают из элитных гастрономов. Она знает, что ранние подъемы стоят того. Я беспрерывно говорю с теми, кто сейчас рядом. Собеседник за столом напротив меняется, но нить разговора остается прежней. В своих дневниках Энди Уорхол называет себя на всех остальных, с кем он встречается, с меняющих друг друга ассистентов и друзей, Б. Б сидит со мной в кафе, художественной галерее и на пассажирском сиденье моей машины. Стоит рядом, пока я курю сигарету у входа в бассейн, идет передо мной по тропинке через лес. Я встретила Б, когда мы писали для одного журнала. Жили на одном острове, расклеивали объявления на одном и том же стенде и ходили в одни и те же ночные клубы. Мы встречаемся один на один. С тех пор, как я больше не пью, это мне нравится больше, чем групповые встречи. Мы любим есть суши, купаться, сидеть на скамейке и ходить на встречи анонимных алкоголиков. Есть у меня и цифровые друзья. Я состою в групповом чате с двумя девушками, двумя «Б», Уже около десяти лет. «Б» появляется в всплывающем окошке чата. «Б» пишет. «Б» не отвечает на вопрос, который я задала ей по электронной почте, но отвечает на другой, более непонятный вопрос в комментарии под моей прошлогодней фотографией. Я ежедневно читаю посты «Б», но редко общаюсь с ней напрямую. «Я часто меняю работу, дом, место жительства». И у меня есть множество Б, с которыми я всю жизнь могла оставаться на связи онлайн. Мы не общаемся регулярно, но если встречаемся, то рассказываем друг другу обо всем, что с нами случилось за последние несколько месяцев или лет. Б сказал, что за последнюю неделю провел 55 часов в онлайн-игре, создавая империю. Он строил гавани и освежевал оленей. Б сказала, что написала 50 стихотворений о яйцах. Бэй рассказал, как однажды, повинуясь импульсу, он выбросил свою новенькую цифровую однообъективную зеркалку с моста в море. Бэй рассказала, что ее семейное прошлое исключило для нее возможность брака. «Иногда я забываю, что рассказывала тебе, в каком мы городе, кого ты знаешь и как мы пересекаемся». Я стою на балконе квартиры «Б» на двадцать первом этаже и смотрю на Лондон. То, что я сначала приняла за падающую звезду, оказалось сигаретой, выброшенной из балкона над нами. Я слышу шум дороги, голоса детей и матерную ругань внизу. Я вижу поезда, проезжающие по эстакадам напротив башен в Канаре-Орф. Новые небоскребы стали появляться после того, как «Б» переехала сюда три года назад. Высокие силуэты на западном горизонте. За центром Лондона садится солнце. Крикливая серебристая чайка летит на юг, за ней пролетает пассажирский самолет. Я бы однажды встретила на балконе белку. Я смотрю вниз на голубя, сломанные антенны и мечи, закинутые на крыше зданий. По мере того, как люди возвращаются с работы, в окнах зажигается свет. Здание нуждается в ремонте, но оно чистое и содержится в порядке. В вестибюле висят объявления о спортивных мероприятиях и выставках. Рядом дешевый рынок. Лоток фруктов и овощей можно купить за фунт. Окно моей спальни выходит на восток, а сам дом расположен на восточной границе внутреннего Лондона, за пределами которого находится то, что обслуживает город. Склад Amazon. Газгольдеры, парк грузовиков. Я в восторге от самолетов, которые взлетают и приземляются в аэропорту Лондон-Сити. Здесь они будто совсем близко. Я слышу, как они прилетают, и отслеживаю их в приложении Flight Radar. Они прибывают из Милана и Дублина. В течение месяца я пытаюсь по максимуму наслаждаться тем, что я снова в Лондоне. Я встречаю старых друзей хожу на поэтические чтения, барширую вдоль Уайт-Холл, требуя немедленного перехода на зеленую энергию. Я ищу любую работу или подработку, где только могу. Моему другу, который работает в учебном медицинском центре, нужны модели груди для обучения пластической хирургии, и я соглашаюсь. Когда я, раздетая по пояс, с размеченной фломастером грудью стою в больничной палате в окружении хирургов-стажеров мужского пола, Меня неожиданно начинает кружиться голова, и я падаю в обморок. Мне помогают сесть и приносят стакан воды. И как я на все это пошла ради сорока фунтов? Может, я и не такая непробиваемая и раскрепощенная, как привыкла думать? Снаружи огромный город светится огнями, и по-прежнему слышен шум дороги. Я не ложусь спать, ожидая, когда появятся результаты голосования по острову. Неделю назад я опустила бюллетень в почтовый ящик в Поплоре. Сегодня днем было солнечно и жарко, я решила прокатиться на велосипеде, но все время думала о доме. В торговом центре под Канари-Орф мой значок в поддержку независимости Шотландии привлек несколько взглядов. Теперь я сижу в темноте с интернетом на коленях, пытаясь примирить решение уехать из Шотландии с желанием поучаствовать в ее судьбе. Туман опускается на Шарт, Прайм Роуз Хилл и Талер Хамлиц. Мигающий огонек на вершине небоскреба Уан Кэннелэ Сквер в мраке выглядит как маяк. Я думаю о вертолетах и кораблях, которые мчатся сквозь ночь, чтобы доставить урны для голосования с островов, и отдалённых районов на севере. Я начинаю готовиться ко сну. Сразу после объявления результатов в Состро, которые голосуют против независимости Шотландии, на западе появляется вспышка, начало грозы, которая пройдёт над Лондоном в течение следующих нескольких часов. Гром будет людей по всему городу не давать спать до объявления результатов референдума. В три часа ночи мне внезапно приходит поток сообщений с сайта знакомств, на котором я зарегистрировалась несколько дней назад. Все мы, разбуженные грозой и политикой, сидим в кроватях и, внезапно осознав, что одиноки, тянемся за телефонами, чтобы стать ближе друг к другу. Когда становится понятно, что большинство по всей стране будет против, гроза начинает бушевать сильнее. Она идет восточнее над домом. Я стою на балконе и смотрю на улицу, чувствуя себя под внезапным ливнем, как могущественный дирижер города. Я пытаюсь заснуть. В мусоропроводе гуляет ветер. Надо мной еще пять слоев людей. Подо мной еще двадцать этажей, а под ними земля, изрешеченная подвалами, железнодорожными тоннелями и линиями метро. Вай-фай сетей так много, что они не помещаются на экране телефона. На 1 октября я взяла билет в один конец в Берлин. Одиночество вынуждает меня уехать. Думаю, дальше последует самая важная часть истории.